В итоге эволюционного процесса возникло то разнообразие форм жизни, которое мы наблюдаем при изучении современных и ископаемых видов растений, животных, грибов и микроорганизмов. Их классификацией, распределением по группам на основе сходства и родства занимается систематика. Еще в древности у человека возникла потребность систематизировать знания о живой природе – Этому вынуждала хозяйственная деятельность. Вначале человек делил животных и растения просто: полезные и вредные, ядовитые и неядовитые. В средние века классификаций было множество, и основывались они на разных принципах расположение по алфавиту, использование произвольных признаков. Такие системы были искусственными, стоило взять за основу другой признак, и вся система рушилась основоположником систематики стал шведский естествоиспытатель Карл Линней. Он создал лучшую по тем временам систему, но и она была искусственной. В основу классификации он положил не истинное родство организмов, а их внешнее сходство. Причины же такого родства оставались нераскрытыми. Первую естественную классификацию создал Чарльз Дарвин. В ее основу он положил общность происхождения организмов. С этого времени систематика стала эволюционной наукой. И если теперь зоолог-систематик объединяет собак, лисиц и шакалов в единую группу собачьих, то он исходит не только из внешнего сходства, но и из их родства. Запомните, основная единица классификации – вид. Под видом понимают совокупность особей – Имеющих сходное строение образ жизни, способных к скрещиванию с появлением плодовитого потомства и населяющих определенную территорию. Все наши домашние собаки, несмотря на их внешние различия, относятся к одному виду собака. Близкородственные виды животных объединяют в особую группу род. Например, вид собака и вид волк относят к роду волк. Близкие сходные роды животных относят к одному семейству. Род волк и род енотовидная собака входят в состав семейства собачьи. Туда же входят род лисица и род песец. Близкие сходные семейства объединяют в отряд. Отряды в класс. Классы в тип для животных или отдел для растений. Типы, отделы объединяют в подцарства а под царство – в царство. Всего различают пять царств живой природы. Прокариоты – их клетки лишены ядра, вирусы – имеют неклеточное строение, а также растения, животные и грибы – эукариоты – клетки обладают оформленным ядром. Организмы различных систематических групп в процессе исторического развития приспосабливаясь к постоянно меняющимся условиям среды, давали начало все новым и новым формам. В этом курсе мы рассмотрим особенности строения и жизнедеятельности представителей большинства крупных систематических групп.